очень быстро, чтобы агенты заподозрили его в попытке оторваться. Но только заподозрили. Они должны понять, куда он исчез, сразу найти второй выход. Эти люди ведь не могут быть абсолютными идиотами. Ему было важно, чтобы они его обнаружили почти сразу после того, как он побежит. На этом строился его план. Он спешил на соседнюю улицу, не слыша за спиной топота. — Похоже, там набирают абсолютных кретинов, — разочарованно подумал он. — Если его не найдут, это будет провал. Он не хотел убегать. Было важно имитировать попытку побега. По соседней оживленной улице сновали машины. Он оглянулся по сторонам. Неужели ему удалось оторваться? — Нет. Недалеко от него на улицу уже выезжала БМВ с преследователя. Значит, они решили перекрыть улицу. По-своему, мудро. Он поднял руку, словно не замечая БМВ, остановил первую попавшуюся машину. Это были красные «Жигули», довольно помятые на вид. Водителю было лет сорок пять. — Куда ехать? — равнодушно спросил он. — В супермаркет, — улыбнулся он, называя адрес. Это было совсем недалеко, минут пять езды. «Двадцать тысяч!» — привычно быстро назвал цену водитель. Он назвал сумму в старых деньгах, так ему было привычнее. «Согласен?» Монах садился в машину, видя, что к ним подъезжает сразу несколько автомобилей. «Интересно, как они прореагируют?» — подумал он. «Собиравшийся отъехать водитель...» С испугом обнаружил, что дорогу ему перекрыли сразу три машины, прижавшие его к тротуару. Из стоявшего рядом БМВ вышел высокий мужчина с квадратными плечами. — Выйдите из автомобиля, поедем с нами, — предложил он монаху. Водитель испуганно обернулся на него, не понимая, что происходит. Пассажир не спеша вышел из машины. — Куда он хотел уехать? — спросил мужчина у водителя. Он спросил это таким тоном, что тот почел за благо быстро ответить. «Он хотел поехать в супермаркет». «Куда?» — уточнил его грозный собеседник. Водитель назвал адрес. Он был сильно испуган и готов был рассказать все, что угодно. «Садитесь в нашу машину», — предложил мужчина с квадратными плечами, обращаясь к монаху. «Мы отвезем вас в магазин». «Я обычно покупаю там продукты», — сообщил монах. «Мы знаем», — серьезным голосом ответил руководитель группы. Монах пошел к БМВ, заметив, как восставленную им машину садится агент. Монах нахмурился. Он был чистым киллером и не любил случайных убийств и ненужной крови. Стоявший рядом с ним агент быстро обыскал его. «Странно» что он больше шарил по карманам, чем искал оружие. «Они ищут деньги», — понял монах. «Если я попытаюсь сбежать, то обязательно прихвачу деньги». Он усмехнулся и сел в машину. Когда БМВ тронулся, он обернулся. Жигули, на котором он пытался уехать, все еще стояли у тротуара. «Не нужно его трогать», — вдруг сказал киллер. «Я просто хотел поехать в магазин». — Да, конечно, — равнодушно отозвался мужчина рядом. — Черт вас возьми! Почти так же равнодушно выругался монах, и больше они не говорили о несчастном водителе. А тот в это время испуганно смотрел на севшего к нему незнакомца. — Что вам нужно? — дрогнувшим голосом спросил он. — Я не сделал ничего плохого. Неизвестный молча дернулся, словно пытаясь прижаться к водителю. В руках у него блеснул пистолет, прозвучали три выстрела. Водитель обмяк. Неизвестный быстро вышел, мягко закрыв дверцу автомобиля. Он всел в свою машину, и она быстро понеслась вслед за двумя автомобилями своей группы. Монах незаметно перевел дыхание. Первая часть плана прошла нормально, за исключением несчастного водителя. Можно считать это мелкой неприятностью, которую нельзя предусмотреть. Впрочем, монах не хотел признаваться самому себе, что такой исход встречи с водителем его даже устраивал.